В общем, терпение лопнуло. Обезьянок, кстати, не потому что чёрные. Я в этом отношении абсолютно некомпетентен. Не расизм в смысле, просто типовая принадлежность скотины. И среди белых таких немало, и жёлтых. Впрочем, среди жёлтых как раз-таки мало. Жёлтых вообще мало осталось на шарике после того американского китайского гриппа. Короче, Группа привела вполне официально рейсом вроде как по найму работать на предприятиях Eurozen Nutrition Record Corporation ENRC, если короче. Восемь не так чтобы очень накачанных с виду пареньков. Я командиром старшина, но над двумя литёхами в том числе. Когда это нормально было. Прошли контроль, получили багаж. Оти ехали на такси чуток. Получились наряго и прочие, у давно обосновавшиеся там кгбистов. Гордые эти три буквы им ещё в 18-м вернули, ближе к концу. Не то они сами по себе, и вместе с памятником основателю и названием площади. Лубянка только метро осталось. Станция почему-то. Затем на те же такси подъехали к аэропорту. Там охрана совсем слабая была. Мы её побыстрому и без шума, потом с планового опять же Аробаса в Люфтганза выгрузились две разведыва роты, бывшая моя и полковая 217-го полчка, в смысле, из полбатальона разных спеццов. Физистов там как садились с транспортники с прочим пиполом, и потом боевыми машинами мы уже не видели, поскольку мчались к президентскому дворцу. Надо было папика, живым зачем-то. Но с этим облом вышел. Когда, обесточив охрану, здоровенных, но бестолково-медлительных мужланов, частью в хаки с М-16, частью в национальном с копьями типа Ассагаев, ворвались в апартаменты, На встречу выскочила громадная такая негритянка, в 6 футов, с тремя очаровательными, как впоследствии выяснилось, дюймами. В камуфляже и с автоматом, купец с полным набором обильных женских признаков. Я в неё почти влюбился с первого взгляда, ушёл в сторону с шип подножкой и слегка так пригладил по шееке, нежно. Не люблю женщин, ну, насмерть. Не то, чтобы какие-нибудь там мальчики в кровавые в глазах или еще что. Надо так и надо. Но по возможности лучше обойтись. Ствол на меня не направляла, сзади прикрывали, так что можно было пожалеть. Она меня тоже полюбила с первого удара. Того самого, как потом призналась. Просто цельная натура. Все на инстинктах. Короче, папика так и не взяли. Нечего стало. Придурок мало того, что бабскую охрану при собственном теле держал, так ещё и её же для реализации своих фантазий использовал. Иротических или садомазохистских, это кому как. Цаедромах кто-то успел так ей отзвониться, но попал на начальницу охраны, Денис, то есть. Как узнали, что к шефу Этот самый, ну, полный, который. Лесят полярных там нет у них. Откуда? Но что-то на вроде того. Сугубо африканское. Сурикат, блин, что ли. В общем, незаметно я так подкрался. Отреагировали мгновенно. К нашему подходу там мало что осталось. Он ведь дурень и из людоедских племен тоже набирал. Охранец. Такая вот экзотика. Кстати, когда у Данись как-то спросил, ну, потом не из Людаецкого ли она племени тоже. Улыбнулась во все 32 белоснежных и проворковала нежно так: We don't do it for a long time. После чего сделала вид, будто извлекает ногтем что-то вроде застрявшей волоконицы мяса из промежутков зубов. Шутка. Так вот, Новый презик до того впечатлился нашей шустростью, что упросил посла оставить инструкторами. Сначала на три месяца, потом продлили. Словом, так я до дембеля там и прокантовался, с Денис. Когда улетал, плакала, но остаться не просила. И с собой забрать тоже. Понимала, здесь не прижиться мне ей там, умная, сердцем. Короче, в 25-м можно стало демобилизация. До этого никак. Через зайка, в смысле, положение. Так что 2 года срочной год и продлили на год. Готовим Питерик на контракте, тогда всех в ВС согнали, кто с подходящими вузами. И с дембеля в том числе. Десантуру всю почистили. Спецов, конечно, погранцов, разумеется. Вованов туда же. В этострелку всяких плавающие, всё сгребли, откуда можно и откуда нельзя. Танки есть там даже. Хотя танки, если память не изменяет, разве что в Турции использовались немного. Ну, против французского халифата ещё, но там больше немцы. Кордовский халифат совсем чуть-чуть. Подбитые видел леопарды вторые. А так обычно толпу в транспортник со стрелковым 2,12 старенький и под полторы сотни набивалось, при штатных 64 максимум. Ну и в остальные примерно так же и вперед. Но тогда мы вроде как родину защищали, пусть даже и в очень широком смысле, потом уже глобальном. А тут пошли уже чьи-то левые интересы, Причем, что самое забавное, детки те самые, ну, заинтересованных лиц, так в ВС и не попали. Куча болезней и причин всяких у каждого нашлась. Вот я и подумал, а оно мне надо? Предложений было много, начиная с офицера и заканчивая всяким бизнесом. Послал, восстановился, пусть мозги не те уже стали после всего, но... Но по мне так лучше быть последним подносчиком снарядов в большой науке, чем каким-нибудь там бизнесменом, к примеру. Но и это не срослось. Не судьба, значит. Хмм, да. Сколько прошло, а до сих пор как вживую всё. Угольно-чёрная тропическая ночь, жара, духотища, какие-то вопли. Скорее бы ненавикомые верещания ото всюду. Два тела, смыкающихся и размыкающихся друг с другом с громким чмоканьем, отставшего общим обильного пота. Когда парни подбежали, всё ещё пребывал в глубокой задумчивости. Надо же, этот хлам как-то умудрялся ещё и лететь. В блесках стёкол живого места нет. Пробоин, кажется, больше, чем целых участков. Хвост вымочало. От фонаря одни воспоминания. Капот сорвало к чертям собачьим. Впрочем, это может быть и при посадки. Масло течёт, охлаждающее хлещет. Да, живоуч, ничего не скажешь. Читал такие вот восстанавливали даже в полевых условиях. Хотя удобство в обслуживании никогда не входило в число достоинств данного э летательного, скажем так, аппарата, спасшего таким мне жизнь за чем-то, доложил шёлмейстеру. Он теперь, наверное, за старшего. Пока Василиванчик лицом закаменел и щека дёрнулась, что-то с батей его очень крепко связывало, судя по всему. Посмотрел на обломки Ил-2. А чего там смотреть? Жечь придется. Впрочем, можно даже и не жечь. Так, для галочки. Режим секретности и все такое. Вряд ли тут для немцев хоть что-то интересное найдется. Тем более, что к ним наверняка и целые попали. Уже. Дело тем временем совсем уже к вечеру пошло. Дошел до расположения. Заскочил еще разок в баньку. Благо топится непрерывно, поскольку дрова экономить незачем. Ну не тащить же их в эвакуацию. Сижу в парилке, отпариваюсь. Состояние словом вошёл в боевой режим. Когда свои вокруг гибнут и гибнут, а ты всё ещё жив. Сегодня жив, ну и ладненько, спасибо богам. Завтра моя очередь, может быть. Напока жив, надо жить. На этой оптимистической мысле захожу в столовую. Вечером, кажись, водку положено. Мне довольно много. 300 по 100% на потрждённом плюс фронтовые 100. Тогда к Облому я вы спрашивать не стал, оложился на койстике, а ему о таком обычае ничего неизвестно. Может поз жевеля, может и вовсе легенда. И ужинают не все вместе. В смысле, эскадрильей там полком лётным, в смысле, составом. Наверное, такое тоже поз же будет, когда всё образуется, хоть немного. Но так обычный ужин. Макароны по-флотски. Кетчупа, разумеется, нет, откуда? Хлеб горкой, чай, что-то типа пирожка. Вкусно. под надеждными взгляды волокая так, кажется, древние греки говорили в хорошем смысле про Геру, богиню земли. Что означало, согласно толкованию для бестолковых, с очами большими и спокойными, как бы подёрнутыми дымкой. Действительно, что есть, то есть.